Все матери, у которых вдруг пропадает единственный ребенок, ведут себя одинаково, вне зависимости от интерьера, в котором проживают. И все-таки, как это случилось? Она вышла из школы, перешла дорогу, там дорога, от порога школы до остановки. Она вышла, а тут автомобиль, прямо к тротуару, где большая лужа. Она отпрыгнула, но все равно попала под брызги. Из машины выскочил мужчина, извинился и предложил подвезти, чтобы она не простыла. Они сели, а потом... А потом... «Успокойтесь», — сказал Грибов. И пододвинул к женщине уже почти пустой стакан с водой, третий за всю их недолгую беседу. «Да-да, простите. А откуда вы знаете про машину?» «И про брызги», — задал свой вопрос второй следователь. «Ее подруги видели, с которыми она в одном классе учится. А номера? Номера машины вы не запомнили?» «Нет». «А марку автомобиля?» «Тоже нет, самая обыкновенная машина вроде Мерседеса. А самого водителя. Рост, внешний вид, особые приметы. И водитель обыкновенный». Безнадежно покачал головой Грибов. «Ничего она сейчас не скажет, надо говорить с девочками». И задал вопрос на совсем другую тему. «Скажите, подобных происшествий раньше не случалось? Дочь ничего вам не говорила, никто ее никуда не приглашал, не провожал, не подвозил, ни о чем не спрашивал». «Нет, нет, ничего, она бы сказала, она обо всем всегда говорит, то есть говорила, то есть...» «Выпейте, выпейте воды». «Спасибо». «А вы не замечали в последнее время каких-нибудь изменений в ее характере? Подавленности или, наоборот, чрезмерного оживления? Или вдруг неизвестно откуда появившихся свободных денег или незнакомых нарядов?» «Нет, все было как обычно, как всегда. Постойте, каких денег и нарядов, о чем вы говорите?» Зачем ей чужие деньги и наряды, у нее все есть, все, что нужно. Ей отец, хоть и не родной, ни в чем не отказывает. Себе иногда отказывает, а ей нет, у нее в столе, в верхнем ящике всегда лежат деньги. Муж оставляет, а если кончаются, он тут же добавляет новые. Вы говорите, не родной? Нет, но больше, чем родной. От родного она ничего, кроме криков и попреков, не слышала, а этот в ней души не чает, потому что своих детей не было. У него так же, как и у меня, второй брак — Но первый бездетный, и поэтому он мою дочь, и она его. Теперь он мучается очень, хотя старается не показывать, очень мучается. Придет в ее комнату и стоит на пороге часами. И винит себя, почему охранника для нее не нанял. Только теперь уж об этом чего говорить. А родной отец где он сейчас? Я даже не знаю, уже два года о нем ничего не слышала. А адрес? Телефоны родственников, его друзей у вас есть? Здесь нет, вы сами понимаете. «Мой муж не любит вспоминать то время, сильно ревнует. Но если вам очень надо, очень, тогда я попробую поискать у мамы, там остались какие-то старые письма, записные книжки или желательно фотографию. Чью?» «Вашего бывшего супруга. Откуда ей у меня взяться? Я когда уходила, все фотокарточки, все в мусорное ведро. Я ведь уходила. Но, может быть, хотя бы одна осталась на память?» «На какую память? Что хорошего мне о тех годах вспоминать? Я забыть хочу, о вы фотография. Ну тогда на общих снимках, где с родственниками, друзьями?» «Хорошо, посмотрю, хотя вряд ли. Кстати, как вы с прежним мужем расстались? Миром или, может быть...» «Или. Он пил сильно и хулиганил. Ну вы знаете, как это бывает. Я пыталась с ним скандалить, а когда устала, ушла». «А ребенок? На ребенка при вашем расставании он не претендовал?» На ребенка нет, на деньги претендовал, на опохмелку. Угрожал? Не без этого. Вернее сказать, пугал. Говорил, что если кого-нибудь возле меня увидит, убьет. То есть вашего нового мужа. Нет, тогда его еще не было, он потом появился, когда я в банк работать устроилась. Не в этот, где он сейчас, в другой. Тогда у меня никого не было. И сил дальше терпеть тоже не было. И больше прежнего мужа вы ни разу. И ничего о его местонахождении не знаете. «Я же говорю, нет, не знаю. У меня сейчас совсем другая жизнь другие знакомые». «Тогда еще просьба. Если вдруг кто-нибудь вам позвонит по поводу вашей дочери, вы, пожалуйста, нажмите вот эту кнопку и говорите спокойно, не кричите. Не обвиняйте ни в чем. Попытайтесь вслушаться, вспомнить. Вдруг вам этот голос покажется знакомым. И обязательно попросите позвать к телефону дочь. Вы думаете, они позвонят?» «Я думаю, обязательно, если, конечно». Женщина вздрогнула и напряглась. «Если, конечно, вы себя будете правильно вести», — спохватился Грибов. «Если вы будете себя правильно вести, все закончится благополучно. Поверьте моему опыту». Глава восьмая. Подруги, пропавшие девочки, ничего вразумительного сказать не могли, хотя Григорьев бился с ними второй час подряд. Как он выглядел, тот мужчина, что вышел из машины?